Номер 60. Байка. Правила жизни. Чтоб мудро жизнь прожить, знать надо бы на немало. Два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало. Амархаям. Мораль. Жизнь прожить, не поле перейти. Комментарий. Выдающийся ученый и философ своего времени, таджико-персидский поэт Амар Хаям, остался в веках благодаря своему короткому, но очень емкому точному анализу и рекомендательному наставлению, сделанному в форме запоминающихся четверостишей. Некоторые из них стоят вороха современных бесценных книг, в том числе по психологии и психотерапии. Его философия, что, как известно в прямом переводе, означает «любовь к мудрости», наполнена весьма конкретным и содержательным смыслом, не уступающим по своей практической значимости и пользе для сохранения жизни и здоровья учебнику у Диапазон применения байки: семейное консультирование, аффективные нарушения и расстройства, невростения, терапевтические мишени, установка долженствования.